Орфограммы в корнях. Чтобы не ошибиться в написании безударной гласной, в корне нужно изменить слово или подобрать однокоренное слово, в котором проверяемая гласная была бы под ударением. Например, сторона стороны, сторонка. Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова нужно запомнить или обратиться к орфографическому словарю. Чтобы не ошибиться в написании согласной в корне слова, нужно изменить слово или подобрать такое однокоренное слово, в котором после проверяемой согласной стоит гласное или согласное «Л-М-Н-Р». Например, «мороз», «морозы» или «морозный». Чтобы не ошибиться в написании непроизносимых согласных в корне слова, нужно подобрать такое проверочное слово, в котором этот согласный произносится отчетливо. Например, «Здравствуй, здравие». После шипящих «Ж», «Ч», «Ш», «Щ» пишется «И», «У», «А». Не пишутся «Ы», «Ю», «Я». Исключение – брошюра, жюри, парашют. В корне лаг, лож, в безударном положении а пишется, если за корнем стоит суффикс а. Буква о пишется, если за корнем нет суффикса. Отложить, предлагать. В корне раст, роз, безударное а пишется перед ст, щ, исключение, росток, отрасли. Растение выращивать росла. Корни после шипящих под ударением пишется Ё, а не О. Исключение. Крыжовник, Шомпол, Шорох, Шов, капюшон. Шепот. Пчелы. Буква И после С пишется в корнях слов и в словах на ЦИЯ. Буква Ы после С. Пишется в окончаниях и суффиксах, в корнях слов-исключений «цыпленок», «цыган», «цыкнуть», «на цыпочках». Циркуль, акация. Имена собственные пишутся с большой буквы. Заглавия книг, названия журналов, газет, картин, кинофильмов, спектаклей, заводов, фабрик, кораблей и т.д не только пишутся с большой буквы, но и заключаются в кавычки. Газета, аргументы и факты. Кстати, на письме кавычки выглядят не так, как в учебнике. На письме кавычки обозначаются двумя запятыми подряд. Кавычки открываются внизу перед словом, закрываются вверху после слова. В корнях с чередованием е и пишется буква и. Если после корня стоит суффикс а, собирать, соберу.